Как ёжик с медвежонком меняли небо. Жили-были в лесу ёжик с медвежонком. Жили они хорошо, дружно, но время от времени происходили с ними необыкновенные приключения. Вот и сегодня. Через лес, через поле, в горку, с горки, по брёвнушку катился медвежонок и кричал. «Ёжик! Ёжик! Что я нашёл? Что нашёл? Что нашёл?» появился из удаванчиков ежик. «Колыбалы-толыбалы!» запыхавшись, забумнил медвежонок. «Понял. н е Колыбалы-толыбалы! Ну, понял. Нет!» затряс головой ежик. «Эх ты!» И опять забумнил, забумнил что-то прямо ежику в ухо. «Ну?» «А где?» спросил ежик. «Бежим!» Медвежонок схватил ежика, и они обратным путем по бревнышку в горку, с горки, через поле... Помчались, полетели и вбежали в лес. «Вот!» — раздвинул кусты медвежонок. Перед ними на опушке леса, наполовину укрытой зеленью, стоял покосившийся сарай, отдаленно смахивающий на верблюда. На спине, прямо над дверью, кривыми буквами было написано. «Не-бы!» — по складам прочитал ежик. «Ну как? Хочешь, дай ему травки. Кому?» — Верблюду! — и медвежонок с к р ы л с я в сарае. — Помоги! — тут же услышал ежик и через секунду увидел самого медвежонка, выбирающегося из сарая с огромным рулоном, будто с ковром на плече. — Что это? — спросил ежик. — Берись! — сказал медвежонок. Через лес, через поле, в горку с горки, по бревнышку мчались теперь ежик с медвежонком. На плечах у них, как бревно, мчался этот непонятный предмет. Добежав до двух худеньких пеньков посреди поля, медвежонок закричал «Стой! Самое подходящее место!» и сбросил рулон на траву. Жарко трещали кузнечики, неподвижно отражалось в реке колючее солнце. — Для чего? — спросил ежик. — Подходящее? — Для того. И медвежонок запеял, замурлыкал, взбираясь на пенек. — Мы небо поменяем, мы небо поменяем, мы небо поменяем, бам-бам-бам! — Что поменяем? — ёжик открыл рот. — Небо, — просто сказал медвежонок. — Жарко! Встал на пеньке, зацепил лапой в ы г о р е в ш и е выленившее на солнце небо и потянул. И бывает же так. Небо недовольно сморщилось, а потом, как скатерть, поползло с неба, а солнышко солонкой покатилось и упало за лес. — Ты что делаешь? — закричал ёжик. — Что ты делаешь? Но было поздно. Медвежонок, стоя на пеньке, приспосабливал новое небо, пыхтел, отдувался и смахивал пот со лба. а п о м о г и рявкнул он. И они вдвоем растянули новое небо, по которому сперва полетели прощально курлыка и журавли, а потом посыпало мелким дождичком. «Их!» — огорчился медвежонок и ударил себя лапой по ноге. «Не то!» Он стащил новое небо, быстро скатал в рулон. «Берись!» — кивнул ежику. и в з я л с вой конец на плечо. А как же это? еле выговорил е ж и к и т к н у л лапой вверх, где было совсем пусто. И там ничего нет. Побудет так, сказал медвежонок. И они помчались. Тем же п у т е м в горку с горки, через поле по б р е в н ы ш к у они мчались за новым небом, волокли старое с плачущими журавлями, с него к о п а л а вода. А какое небо нам нужно? набегу спросил ёжик, чтобы не жарко, не холодно, не мокро и не темно. А такое — Бывает. Ежик даже остановился, и Медвежонок убежал с курлыкающим небом один, но задним ходом вернулся. — Ага. — Когда? — А помнишь, когда у Зайца был день рождения? — Помню, — подумав, сказал Ежик. — Замечательное было небо. — Ты думаешь, оно в верблюде? — Там, — просто сказал Медвежонок. — если мы его найдем, прибежит Зайц, и снова будет день рождения? — Ну да. — А почему я раньше этого верблюда не видел? — Он... — Хочующий. То здесь побудет, то там. — А где у него горбы? — Ну, в тот ты встал, — р а с е р к а л с я медвежонок. — Это небесный верблюд с небами и без горбов. И они выскочили к сараю. Ворона весело сидела на елке. Вороне сверху интересно было глядеть, как ежик с медвежонком быстро-быстро возвращаются обратно. — Ну вот, — сказал медвежонок, когда они с новым небом добрались до двух пеньков посреди поля. — Теперь уж то самое. — И заяц сразу прибежит? — ёжик вскарабкивался на свой п е н к А куда же он денется? Они распластали небо, и сразу стало темно. — Фу! — плюнул в сердцах медвежонок. — Ночь! Ты меня видишь? — Не-а! — сказал ёжик. — Я тебя тоже не вижу. Глухая сентябрьская ночь. — Октябрьская, — поправил ёжик. — Такие ночи бывают в октябре. — Ну, ничего, на вот тебе, держи. — А? А что это? — Прутик. — А зачем? — Протыкивай. — Как протыкивай? — Как-как, н е д о г а д л и в ы й какой, — заворчал медвежонок и первым стал ходить в темноте и протыкивать небо. И одна за другой стали вспыхивать маленькие и большие звезды. Ежик ходил следом, не протыкивая. — Что ж не протыкиваешь? — медвежонок остановился. — Я боюсь. — Чего? — Мне жалко. «Да чего тебе жалко-то?» «Небо», — сказал ежик. «Фу ты, ну ты, кого пожалел! Во, гляди!» И стал показывать ежику, как с легким хлопаньем, а потом с серебряным звоном протыкивается небо. «Протыкивай, я сейчас!» И убежал. Ежик поднял прутик и пошевелил звезду. И она замигала ежику. А потом вдруг ярко вспыхнула. Ежик испугался и нечаянно проткнул небо. и появилась ёжикина звезда. Она была такая красивая. Вновь явился медвежонок, и при свете звезд было видно, что он волочет бревно. «Помогай!» — рявкнул медвежонок, и они вдвоем хлоп проткнули небо бревном, и в черном небе поплыла красная луна. «Луна!» — выдохнули вместе ёжик с медвежонком, садясь на бревно. о р я л к а н е зайца, он тоже любит луну», — сказал ёжик, несводя глаз со своей звезды. И все-таки, знаешь, медвежонок, это не то небо, которое было в день рождения Зайца. — Не то, конечно, не то. Еще найдем, — сказал медвежонок. — Знаешь, медвежонок, — ежик не оторвал глаз от своей звезды, — давай их больше не менять, а? — Кого? — н е б о т как хочешь, — буркнул медвежонок. — Только там еще полверблюда осталось. В небе сияла луна и мигали звезды, но ежик, не отрываясь, смотрел на свою звезду. — Давай споем, — вдруг сказал он, — когда так хорошо, обязательно поют песни. — Только надо пойти сесть в лодку, — сказал медвежонок, — когда такая луна, песню хорошо петь в лодке. В тихой кувшинке, как в лодке, они медленно плыли по реке. Медвежонок то и дело подымал прутик, протыкивал небо, а ежик неотрывно глядел на свою звезду. Они пели с песенкой, как с лесенкой до неба. Реченькою тихою плывем, Если фонаря с собою нету, Сами в небе звездочку зажжем, То ли г р о м то ли град. Сменишь небо, потом будешь сам не рад.